«Му Су Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка 4. Не отворачивайся от меня». Глава 82. Герой становится злодеями. Увидев, как Юхо схватил пациент, Гао Ци немедленно начал извергать проклятие и откуда-то выхватил нож. Он как будто чувствовал, что в этом городе что-то не так. поэтому прихватил нож с собой. Однако он и не ожидал, что тот ему понадобится так скоро. Гао Ци был преданным другом. Если кто-то посмеет хоть пальцем прикоснуться к его близким, он тут же отрежет виновнику всю руку. И это не шутки. Так что Гао Ци бросился вперед, но не успел кончик его ножа прикоснуться к руке прокаженного, как кто-то другой его опередил. Изящная, но в то же время сильная рука схватила страшную, покрытую кровавыми волдырями руку и вывернула ее в сторону. Раздался хруст. Прогнившая насквозь рука оторвалась от тела и отлетела в сторону. Все присутствующие, включая Гао Ци, который так и стоял с протянутым вперед ножом, были шокированы. Они с глупым видом уставились на этого жестокого мужчину, которым вполне естественно... Оказался Цинь-Дзю. Сжав губы в тонкую линию, он как бы, между прочим, смахнул кровь с руки и повернулся к Ян-Шу. «Ты захватила бинты?» Бесстрашная доминирующая Ян-Шу механически достала из недр юбки шкатулку, вынула из нее бинты и молча передала Цинь-Дзю. «Спасибо», – галантно ответил мужчина. «Зачем ты его схватил?» не выдержала Яншу и задала тот вопрос, который так хотел задать Гао Цы. Ци. Цин Дю даже не взглянул на неё. Он принялся разматывать бинты, разделяя их на части. С чёрной смертью они бы так долго не протянули, тем более ранее ты сама сказала, что с учётом тяжести заболевания, даже если они и потеряют конечность, особой роли для них это не сыграет. Или ты и правда собиралась их лечить? Да кого волнует, будем мы их лечить или нет? Сейчас не это главная проблема. Но Ян Шу не успела даже раскрыть рот, как вдруг раздался душераздирающий крик. До пациента, потерявшего руку, только дошёл размах трагедии, и он принялся выть. Конечно же, другие пациенты, услышав этот вой, тут же присоединились к нему. Шум был невыносимым, так что экзаменующиеся автоматически закрыли уши. Заметив это, пациенты повскакивали со своих лежанок и принялись тянуть свои окровавленные, покрытые язвами руки к экзаменующимся. В церкви воцарился хаос. Циндю почувствовал, как чья-то рука, зажатая в кулак, обвелась вокруг его шеи, при этом стараясь не прикоснуться к его лицу. Затем его подтащили к колонне и прислонили к ней спиной. Юхо убрал руку и поморщился. Ты сошёл с ума? Ах, ты об этом. Циндю помахал перед его носом своей рукой, покрытой кровью. Я всегда был чокнутым, разве ты не знал? Да ладно тебе, не смотри на меня так. Если верить словам монахини, то ты уже заразился. Тебе страшно? Нет. Болезнь, полученная на экзамене, Это по-любому будет что-то ненормальное. Но великий мастер уже даже побывал в гробу. Неужели его напугает какая-то болезнь? Так дело не пойдёт. Я решил, что тебе будет одиноко болеть одному, сказал Циндю, притянув её к хобинту. Мне захотелось составить тебе компанию. Юхо вдруг почувствовал, как кто-то нежно-нежно погладил его сердце. А в это время хаос в церкви набирал обороты. С одной стороны, экзаменующиеся были до смерти напуганы, а с другой стороны, у них были и другие проблемы для беспокойства. Если они начнут драться с пациентами, то могут ненароком дотронуться до ран, и все, пиши пропало. А если они не будут драться, то куда бежать? Где спасаться? К счастью, среди них были гаоцы и джао-дзя-тун. Однако, что могут сделать четыре руки, когда против них выступает более сорока рук? Сначала наблюдатели схватили четырех пациентов и, повалив их на кровать, связали их простынями. Яншу и Джоу Ци не могли им помочь, но и не отвлекали. Девушки уклонялись от рук пациентов и даже умудрялись ударить некоторых из них ногами. Но проблема в том, что пациентам нечего было терять, они и так уже умирали. «Черт! Нож слишком короткий!» – воскликнул Гао Ци, когда на него напали двое пациентов. Он оттолкнул позади себя Джао Циатун и приготовился к удару. «Блин, это всего лишь дурацкая инфекция! Давайте, попробуйте ударить меня в лицо!» И все же Гао Ци прикрыл от страха глаза. Но вдруг раздался гулкий удар, а затем шум, как будто тело осело на пол. Гао Ци решился открыть глаза и увидел, что к хаосу присоединились двое великих мастеров. Еще двое людей, не боявшихся смерти. А знаете, чего боятся те, кто не боится смерти? Других людей, которые гораздо храбрее, и тоже не боятся смерти. У пациентов не было шансов против этих двоих. Так что через каких-то 15 минут церквушка значительно изменилась. Все лежаки были свалены в кучу, а пациенты связаны простынями до да так, что было видно лишь их гниющие головы. 25 пациентов лежали на земле как кегли для боулинга. Ю Хо держал в руках металлическую табуретку, угрожающе приподняв её над одним из пациентов. Тот отвёл взгляд, но тут же наткнулся на другого дьявола. Над его головой присел Циндзю и больно надавил на плечи. Манашка так быстро сбежала из церкви, что мы ничего не поняли. Можешь объяснить нам, что же это за болезнь такая? Пациенту почему-то показалось, что если он скажет что-то не то, то этот металлический стул тут же приземлится ему на голову. Стоящие недалеко от них экзаменующиеся не могли проронить ни слова. С одной стороны, они восхищались действиями этой парочки, а с другой С другой, все это было очень страшно. «Эм, эти двое парней заставляют меня чувствовать себя не очень хорошо», прошептал Гао Ци Джао Цзятун. «Почему?» «Ну, с какой стороны, не взгляни. Сейчас мы похожи на злодеев. Справедливость всегда восторжествует над злом. Так вот, сейчас зло — это мы. А ведь это и правда так». «Ты хочешь, чтобы они перестали допрашивать пациента?» – спросила женщина. «Нет, нет. Я лучше тихонько постою в сторонке». «Чтобы они и мне голову снесли?» «Ну уж нет». Осознав, что ему некуда деваться, пациент прохрепел. «Это не черная смерть». «Мы это и так знаем», – закатила глаза Ян Шу. В городе свирепствовала черная смерть. Но она уже давно ушла. Те, кому суждено было умереть, умерли, и мы их кремировали. Болезнь исчезла, когда выпал снег. Число заболевших в городе не может сравниться с числом заболевших в замке Карлтон. Кстати, герцог тоже болел чёрной смертью. И не только он, прохрипел лежащий рядом пациент. Его жена, сын, дворецкий, слуги, Все они заразились этой болезнью. Точно. Чёрная смерть распространялась очень быстро. Даже доктора в этих их масках и чёрных одеждах, и те заразились. Как кто-то в замке мог бы избежать заражения? Пациенты выглядели как мертвецы. Их слова внушали ужас, но экзаменующие сине решались перебивать. Позже, даже не знаю, сколько времени прошло, до нас дошли слухи из замка. Герцог нашёл колдуна, который помог ему победить болезнь. Возможно, благодаря исцелению герцог стал добрее. Он даже послал нам в город еду. Её принесли в каждый дом. Да, я помню это. Встрял второй пациент. Они, наверное, боялись инфекции, а потому не решились пригласить горожан в замок. Вместо этого они в каждый дом принесли говядину, баранину и бочку с вином. Мы впервые после Чёрной смерти так сытно поели. В тот день я наелся так сильно, что меня даже два раза стошнило, а после началась лихорадка. Что-то было не так с едой? Тут же спросил Юхо Нет, заболел только я. Пару дней провалялся с лихорадкой. Остальные были в порядке. Лихорадка накатывала и отступала, накатывала и отступала. Моё тело больше не могло это выносить, и на нём образовались маленькие и большие кровавые язвы. А после я, пациент, на мгновение замолчал. Не помню. Наверное, всё остальное время после этого я был в этой церкви. Его нельзя было излечить, так что его запрятали в этой церкви. Услышав это, экзаменующиеся перепугались. Некоторые из них также были покрыты кровью пациентов. Время от времени появлялись доктора, такие же, как и вы. Мы уже не помним, что с ними произошло. По-моему, некоторые из них сгорели. Они некоторые заразились. А ты ещё жив? Не выдержал один из экзаменующихся. Я не, не знаю. знаю. Не помню, ответил пациент. Так долго эта пытка длится, так долго. Они уже и сами не знают, живы ли они или нет. Ребят, подойдите сюда, вдруг раздался голос Яншу. Юхо повернулся на голос. Неизвестно в какой момент, но девушка успела отойти в угол церкви. Она стояла прямо под маленьким витражным окошечком. Пошли посмотрим, что там. Юхо слегка толкнул Циндю. Подойдя к девушке поближе, они наконец поняли, что именно она хотела сказать. Рисунок на витражном окошке был очень странным, не таким, какой ты ожидаешь увидеть в церкви. Там был изображён человек в капюшоне и маске. окружённый зажжёнными свечами. Солнечный свет проходил сквозь эти свечи, освещая лица пациентов. И лишь сейчас экзаменующиеся увидели, что пациенты больше не были живыми людьми. На их лицах не было ни крови, ни кожи, только голые белые черепа, а вместо глаз виднелись чёрные пустые глазницы. Так и знал, что этот якобы исторический вопрос «Полная лажа», – чертыхнулся Гао Цзи. «В какой же исторический период было вот это?» «Черная смерть оказалась ложью, а вот колдовство – правдой». «Может, я перечитал слишком много мистических книг, но все это выглядит как проклятие», – произнес один из экзаменующихся. «Когда светит солнце, они выглядят как скелеты». добавил второй экзаменующийся. Как их тогда лечить? Убить? Я собираюсь найти монашку и связать её. Ты со мной? Подумав немного, спросил Юхо у Циндю. Ты ещё спрашиваешь? Разве можно делать гадости без меня? рассмеялся тот. Я тоже пойду, заявил Гао Цы. Ты заразился? спросил его Циндю. Нет. А вот я, да. Цин Дзю Ли гонька толкнул Гауца в плечо. Так что будь хорошим дяденькой и оставайся здесь. А обязательно так радоваться за рождение.